Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Седьмая серия Лёнь, ну, ты хотел же мне рассказать не только об этом, правильно? Что это за история про «Калантаевск-4», о которой никто не должен знать? Не знаю даже с чего начать В общем, дело было так Эту историю мне рассказал отец Меня тогда ещё на свете не было. Мои родители приехали в этот город, будучи ещё детьми. Да, его дедушка с бабушкой отправились добровольцами на эту комсомольскую стройку. А уже здесь я познакомилась с его отцом. Мы учились в одном классе, как Лёня с Леночкой. В то время сюда ходили поезда, а на большую землю мы летали на самолётах. Да? Что, здесь был даже аэропорт? Нет. По узкоколейке ходили до тупика поезда, ну такие, незамысловатые. Три вагона тянул тепловоз, все этот поезд почему-то называли фантомасом. А в тупике наши вагоны цепляли к другому поезду и уже так ехали до ближайшего крупного города. Ага, а что сейчас с этой узкоколейкой? Она вообще существует? Я слышала, её используют для стратегических нужд. Ну, сам понимаешь, обсуждать такие темы строго запрещено Чего доброго врагом или вредителем объявят Или шпионом Ага, понятно Так что случилось-то потом? Это там взорвалось, я видел! О, Господи, бежим! Это там! Со стороны Калатайской-4! А! Что это? Похоже на ядерную атаку Неужели это все-таки произошло? Неужели они это сделали? Что теперь со всеми нами будет? Скоро и нас сорвут! Надо спасаться! Бежать в бомбоубежище! Бежать в бомбоубежище! Быстрее! А если это не атака? Товарищи, внимание! Передаем обращение товарища Петрова! Петров! Петров! Слушайте! Тихо! Товарищи, мировым неприятным только что было развязано Третья мировая война, но мы не сдадимся даже перед лицом этой глобальной угрозы. Не поддавайтесь в только благодаря четким и слаженным действиям мы можем спастись. Всем немедленно пройти по бобу мебелья, согласно Отбоя сигнала приводит. Быстрее, быстрее. Товарищ пошли, Петров, пошли. Мы слышали, Мы что он спасёмся? сказал? Мы спасемся, быстрее. Мы спасемся. Товарищ Петров, с нами. Петров, с нами. Но ведь это все ложь. Не было никакой ядерной атаки. Ой, нам никто и никогда не скажет правду. А собственные гипотезы строить попросту опасно. Здесь все верят в то, что в мире произошла глобальная катастрофа. Об этом вещали день и ночь по местному радио. А, так вот откуда эти постоянные разговоры о чудом выживших империалистах и прочей странности. Подождите, ну а как же? Есть радио, в конце концов можно поймать какую-нибудь другую радиостанцию. Их же полно, чем слушать эту пропаганду. Есть обычай на Руси ночью слушать би Круто. В том-то и дело, что это невозможно. Почему? Потому что после того взрыва в городе было объявлено военное положение. И в течение 24 часов все были обязаны сдать радиоприемники и другую радиоаппаратуру. Подождите, ну а как же... Отец в это не верил. Ему удалось сохранить радиоприемник в разобранном виде. Все детали он спрятал в доме по разным местам. Недавно мне удалось его собрать. Ну как... Ты же, как я понял, не имел возможности в детстве это устройство даже увидеть. Его отец был очень умным человеком. Когда лёня был маленький, они любили играть в пиратов, чертили какие-то карты и схемы. Он мне всегда давал понять, что при их помощи я смогу узнать какую-то страшную тайну. Так, ну если город более 30 лет живет в полной изоляции, тогда откуда берется продовольствие, топливо? Стратегических запасов вряд ли хватило бы на такое время. И куда ну, сбывается готовая продукция? Неужели никто не задавался таким вопросом? Задавались, разумеется. Любопытствующих отправляли на базу. Но больше их никто не видел. На какую базу? На секретную. Ну, по крайней мере, им так говорили. Так, а ну, почему твой отец сам не собрал этот радиоприемник? Подождал бы, пока все уляжется. Это было нереально. Чуть ли не каждый день происходили обыски. Бдительность комиссаров стала походить на паранойю. Даже было несколько показательных расстрелов. Так выходит, ты очень рисковал? Не так, как мог бы рисковать мой отец. Просто у них сейчас уже в мыслях нет того, что кто-то мог сохранить радиоприемник. Да из молодого поколения никто уже не знает, как он устроен. Так, ну, ну а если найдутся изобретатели, радиолюбители? Не найдутся. Ты же видишь, как здесь поставлена вся эта пропаганда. Мама, мы оказались правы Да, сынок. Саша, а ты нам не расскажешь, как там сейчас, на Большой Земле? <свеч> Советского Союза нет уже больше 20 лет. Ой, да, мы когда узнали, долго не могли поверить. Никакой глобальной катастрофы, как вы уже поняли, не было. Все страны стоят на своем месте, и многие живут счастливее нас. мы ну, кто-то не так. Ну, и мы живем работаем, по крайней мере... Не за продуктовые карточки. А, а что это Владилена молчит? Не обращайте внимания. Я слушаю. Все это настолько неожиданно. А разве Леонид с тобой своими откровениями не делился? Интересно, когда бы это у него получилось? У нас все расписано по минутам. На репетициях с нами неотлучно Мария Ивановна. В другое время работа или библиотека. ну зачем тебе это все надо? Вся эта активная общественная жизнь чтобы вызывать меньше подозрений. Лучше уж так, чем еженедельные беседы у комиссара в службе безопасности. Ммм... Mm, да? А что, это практикуется? Сплошь и рядом. Практически каждый второй там был. А возвращаются оттуда такие загадочные. А потом вдруг бац, и случается какая-нибудь неприятность. Или человек затем и вовсе исчезает. Я поэтому и предупредила тебя, чтобы ты был очень осторожен. Нельзя доверять никому. Нам с Ленкой можешь, мы, ребят, надёжнее. Ну и маме моей, конечно. Понял. <смех> Спасибо вам большое. Ну всё, тебе пора идти. Иначе твоё долгое отсутствие может вызвать подозрения. Да, к тому же скоро начнётся комендантский час. Чего? Комендантский час? Да. Ты, наверное, так поздно ещё не ходил, поэтому и не знаешь... У нас с одиннадцати часов вечера комендантский час, по законам военного времени. А, ну что ж, тогда пойду. Ангелина Степановна очень рад был познакомиться. Лёня, ещё раз с днём рождения. Лен, ты же подберёшь для меня подходящее стихотворение? Только в том случае, если ты впредь будешь вести себя благоразумно. Обещаю. Да, уж вечер оказался очень насыщенным и познавательным. Надо будет рассказать Василичу и Валоди. Так, думаю, Славику пока ничего не говорить. Не надёжный он какой-то. Или во мне говорит обида? Ну, что ж, работать в столовой мне было интересно до тех пор, пока там работал Владимир. Конечно, нехорошо, что он Анну Петровну подставил, но Она же не маленькая девочка, наверняка сама знает, что можно, что нельзя, и все же. Славика лучше пока ничего не знать. Морчать он не умеет, еще чего доброго, и всех нас под монастырь подведет. Значит, изначально город имел сообщение с внешним миром, а потом произошел этот взрыв, после чего все оказались в полной изоляции. Жители города целенаправленно убедили в том, что теперь они одни и во всей вселенной, Ещё и лишили связи с внешним миром. Кому-то это очень было надо. Я почти на все сто процентов уверен, кому именно. Интересно, что скажет Васильевич. Стой, а? кто идёт? Так это я, я, я это, я, я, Домой я. Поздновато что-то домой, Товарищ. Через 10 минут начинается комендантский час. Все в точности, как говорил ангелин степанна Да я успею, мне тут это, мне недалеко. Точно успеете? Ну, или лучше сразу против в комендатуру, так сказать, до выяснения. Да они тут все помешаны в этом выяснении. Да не-не-нет, ничего, я успею. Ну ладно, все равно нарветесь на патруль. Удачи. Да-да, и вам тоже, да? «Так, надо ускорить шаг. Пока с ним разговаривал, потерял драгоценное время, а идти еще прилично, можно и не успеть. Эх, знал бы наш физрук в институте, для чего мне эти нормативы могут пригодиться. Он, наверное, очень бы удивился. Эх, хорошо, я был чемпионом по бегу на длинные дистанции, а ведь... А, мои однокурсники, особенно однокурсницы, считали его зверем и садистом. Эх, если когда-нибудь выберусь из этого проклятого города... Обязательно к нему в гости загляну Фух Фух, успел, минуту в минуту Эх. Ну, наконец-то Где Ой. тебя черти носят? Фух, я Я это Я в библиотеке был Конспектировал труды классиков марксизма и ленинизм Ну, хорошо, хоть так А что, собственно, случилось? Пока не знаем. Но нашего товарища все нет. Местные говорят, что если до комендантского часа домой не успел, прямая дорога в комендатуру. Угу. А где он вообще был? Да кто ж его знай Это вы, молодежь, быстро ассимилируетесь в местную общественную жизнь? ну что он тоже нашел себе какой-нибудь кружок патриотической песни. Или даму сердца. Тебе, Санек, кстати, ничего об этом не известно Хм. Но мы же с ним не общались в последнее время. А вот на неприятности наш славик вполне мог нарваться. С его-то языком-то своеобразным чувством юмора это легко. Да наверняка сейчас сидит в комендатуре, а товарищ комиссар его допрашивает. Между прочим, абсолютно справедливо. Закон один для всех. Нарушил? Будь любезен отвечать. Спасибо за разъяснение, Васятка. Мы все поняли. Как вернется... Проведем с ним воспитательную беседу в лучших традициях комсомольских собраний. А чего это вы решили, что он вернется? Так, а, а почему нет? А потому что за шпионаж и вредительство у нас по головке не погладят. А наш комиссар, товарищ очень суровый, может выбить любые признательные показания. Так что, проворонили вы своего товарища? Ну, это мы еще посмотрим. Ребята надо идти выручать Славика. Сейчас бы я этого точно не советовал. Слышишь, Володь, а в этом он прав. Ну что толку с того, что мы загремим в комендатуру за нарушение комендантского часа? Тогда мы точно ему ничем помочь не сможем. А Саня дело говорит. Утро вечер мудренее. Если завтра ничего не изменится, там уже будем думать. Да и Славику впредь будет наука. Да. Ну что ж, Анна Петровна, благодарю вас за сотрудничество. Вы нам очень помогли. Все, как вы велели. Ну, а теперь спешу вас обрадовать. На вас пришла новая разнарядка, и вы с завтрашнего дня отправляетесь работать в карьер. Но... как же, вы же обещали... Я обещал не наказывать вас, а это назначение новое поручение партии и лично товарища Петрова. Вам оказано большое доверие. Да. Но... Я не могу. У меня все-таки возраст, суставы больные. Ну что, Ванна Петровна, вам ли говорить о возрасте? За вами вон какие молодые люди пытаются ухаживать. Я же вам уже говорила, что это случай чистой воды недоразумения. Вот и хорошо. Поэтому, чтобы впредь таких досадных недоразумений не возникало, вас отправляют на карьерные работы. Все, можете быть свободны. «Ах, чёрт! Фу, не спится!» Говорили же Славику, чтоб попридержал свой язык. Недаром раньше бытовало выражение «болтун» — находка для шпиона. А теперь... «Кто его знает, какие обвинения ему предъявят? У них же, как я понял, эти дела... Мгновенно делаются. Надо будет обвинять в расхищении социалистического имущества». «А если это покажется мало, то и в шпионаже, или даже в антисоветской деятельности. Чего, все население чудесного города Саата будет этому даже стоя аплодировать?» «Эх, черт. Что ж теперь делать-то? Надо как-то вытаскивать Славика. И даже такой дурацкий юмор не повод, чтобы тебя обвинили врагом народа. Ах, с утра еще работа, как назло». Надо во что бы то ни стало, встретиться с Лёней и Владилиной. Может, они что посоветуют. А больше мне здесь надеяться не на кого. Завтра у них вроде бы запланирована репетиция. если я там появлюсь, Марья Ивановна обязательно прицепится со своими стихами. Пожалуй, на этот счёт есть неплохая идея. Спрошу-ка я завтра у Васильевича, как точно этот стих называется. А сейчас, во что не стало, надо попытаться заснуть, иначе красоваться мне в их позорной стенгазете, как срывщику плана. Ну что, молодой человек, определились со стихотворением? Д да, Марья Ивановна, определился. Маяковский мариванна рассказ о Кузнецк-строе и людях Кузнецка что же очень символично одобряю но такие стихи должны прозвучать так чтобы у всех присутствующих в зале мурашки по коже ведь вы же понимаете что сейчас непростой год сотая годовщина великого октября вдумайтесь только целый век да мариван да я так и понял я обязательно учту ваши рекомендации мариванна кстати мариван и Владилена обещала помочь мне, как следует войти в образ. Эм, она сейчас в зале? Да, они с Леонидом репетируют песни. Очень хорошо, Мариванна. Спасибо, Мариванна. Да, настоятельно рекомендую, как только вы учите текст стихотворения, прочитать его мне. Я смогу вам тоже подсказать много ценного. Да, Мариванна, обязательно прочту. До свидания, Мариванна. Давай ещё раз со второго куплета. Да у тебя и так, по-моему, всё прекрасно получается. Это по-твоему. А я хочу быть уверена в каждой ноте. О, смотри, кто к нам пришёл. Привет, Сань. Да, привет, привет. Саня? Что-то случилось? <плес> давай не здесь. Подожди буквально пять минут. Угу. Один раз пройдём песню, и у нас будет небольшой перерыв. Лёнь, всё-таки я тебя попрошу, давай ещё раз со второго куплета и до конца. Ну, рассказывай, что случилось. Взгляд у тебя бешеный. Ты с Марьей Ивановной не разговаривал? Ой, да так, перекинулись пары фраз насчет стихотворения, ничего особенного. Это хорошо. Главное, чтобы она допытываться не начала. Что, да как, да зачем. Угу. Это точно. С такой проницательностью ей надо комиссаром быть, а не культоргом. Так что произошло? Славик вчера дома не ночевал. Ну, если это из-за комендантского часа, то должны были ночь продержать в комендатуре, а утром отпустить. Так в том-то и дело, что не отпустили. Вот это уже плохо. А не знаешь, может, он откровенничал с кем или сболтнул лишнее? Нет, этого я не знаю. Я всегда ему говорил, что его дурацкие шутки до добра не доведут. Ну, из-за шуток это вряд ли. Хотя их здесь не любят. Скорее всего, на него был чей-то донос. Да, но... Что мог на него донести? Главное, за что? Он хоть и дурак болтливый, но в целом-то парень совершенно безобидный. А ты это попробуй комиссару доказать. У него свое видение картины мира, и с людьми он особо не церемонится. Но ведь не может один человек так безраздельно всем заправлять. Почему же не может? Над ним стоит только два начальника. Его непосредственный и, собственно, товарищ Петров, который ему всецело доверяет. А, тогда неудивительно, что этот комиссар уверен в своей безнаказанности и непогрешимости. Да и ему ничего не стоит придумать такую версию для Петрова, что его ещё и наградят за бдительность по выявлению врагов народа, вредителей и шпионов. Так что насчёт вашего Славика можете забыть. Если утром не отпустили, то теперь вряд ли отпустят. А ещё могут заставить на вас что-нибудь эдакое написать. Да ладно! Славик не такой, чтобы на своих друзей всякую ложь доносить. Откуда ты знаешь? Ну, так я его знаю. Ты не представляешь, сколько у них придумано способов вынудить человека подписать что угодно. Ему могут наобещать короба сказать, что это из-за вас он вынужден сидеть в карцере, что кто-то из вас уже написал на него донос. Да мало ли чего. И он уже, в свою очередь, пылая праведным гневом и чувством обиды, решит вам отомстить. Комиссар же не делает ничего своими руками. Да, об этом я как-то не подумал. Ну так и что же нам делать? Главное, никаких резких движений. Эмоции – наихудший советчик. А мы подумаем, как можно выйти из ситуации. Ну что, Лен, перерыв закончен? Пойдем репетировать, а то Мария Ивановна заподозрит неладное. Да-да-да, да спасибо, ребят. А ты учись тих, иначе провал нам обеспечен во всех смыслах. Ну, так, Л Лен, угу. Ах, ну, Славик, я ж всегда говорил, что эти твои шутки до добра не доведут. А если лёня окажется прав? Если этот комиссар действительно заставит его написать какие-нибудь нелепые доносы на нас? Да, тогда всё пропало. Я должен серьёзно поговорить с Васильичем, хотя что мы реально сможем сделать? <свист> Славик! Что? Не ожидал уже увидеть? Славик, ну где ты был? Мне таких ужасов понарассказывали! Тсс, там местных нет. А? Нет, а что? А то. Был я этой ночью в комендатуре. <свист> Так я и знал. Да не бойся. Ничего там из ряда вон выходящего не было. Ну, пообщались немного с комиссаром. Да, и о чем он тебя спрашивал? Да, многом. Я тебе так скажу. Тухляк здесь полный. надвалить отсюда при первой возможности. Так что случилось-то? Чистейшей воды манипуляции и промывка мозгов. Начал он сперва мне втирать всякие бреды из серии «Враг не дремлет и Родина в опасности». Ну, это, как я понял, обычное дело. Потом стал давить на чувство вины, что это, по моей милости, милейшая Анна Петровна, переведена на работу в карьере. Ага. Ну, может, некоторые доли правды в этом есть? А потом он открытым текстом мне сказал, что если я хочу избежать такой же участи, то должен подробно ему обо всех докладывать. Кто чем живет, с кем общается. Это он предложил мне. Мне, понимаешь? Ну, а ты? Я... Для виду согласился, иначе он бы меня не отпустил. Ты понимаешь, что здесь у них это считается нормой, что все друг на друга стучат? Вот какой-нибудь Вася или Юра будут все улыбаться, общаться с тобой по-свойски, а потом пойдут к комиссару и доложат всю суть вашего разговора, еще и приукрасят, чтобы не дай бог их не заподозрили в чем-то таком. Да я все это уже понял. Признаться, больше всего боялся, что ты отчебучишь опять что-нибудь эдакое ну, там, в своем репертуаре. Ну? И как собираешься свое обещание выполнять? Какое? какой какое Данное товарищу комиссару для виду. Да, скажу, мол, ничего подозрительного не происходит. <сёк> так это как раз и вызовет самые большие подозрения. Тогда запутаю его своими показаниями. Ну, Славик, что ж ты как делаешь? Я по твоей милости чуть сам в комендатуру не загремял Пошел уже было разбираться к комиссару, что да как. Хорошо, случайно узнал, что тебя выпустили. Простите, Николай Васильевич, этого больше не повторится. Не повторится? Эх, был бы ты моим сыном, взял бы я прутик и ивовый, да отходил бы тебя как следует, чтоб ты на всю жизнь запомнил. Ладно, ладно, все, тихо, тихо. Сюда в любой момент могут прийти местные. А в одном Славик прав. Валить на надо отсюда при первой же возможности. Только даже если это получится, без паспортов мы даже верхних гнилушках билет на поезд не сможем купить. Эх, -э -э -э. да ни одно это, признаться, меня тревожит. Я хочу, чтобы Владилена поехала со мной. Захочет ли она бежать из этого коммунистического рая? Хм. А почему нет? Она, он в отличие от многих своих сограждан, вполне адекватно Думаю, на вовсе неодержима идея ожидания светлого будущего в атмосфере всеобщего лицемерия и стукачества, ничего-ничего-ничего-ничего. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Наверняка ответ где-то рядом. Будет передано обращение товарища Петрова к жителям нашего города. знаете, какое замечательное событие совершится вот уже через считанные месяцы! Поколению ныне живущих посчастливилось стать свидетелями векового юбилея Великой Октябрьской социалистической революции! Мы прошли долгий и трудный путь от мечты, которой жили первые революционеры, до счастливого настоящего. Благодаря всеобщему ударному и самоотверженному труду мы семимильными шагами приближаемся к светлому коммунистическому будущему. А мы знаем также, что недобитый враг не дремлет и строит планы разрушить завоевание социализма. Но мы никогда не сдавались и не сдадимся впредь. Наши передовики производства регулярно перевыполняют план. Так давайте же последуем их благородному почину и с завтрашнего дня удвоим нормы выработки. Это я не понял. Вот это что сейчас было? Обращение товарища Петрова к трудящимся. Так он... Это что, серьезно вот насчет двойных норм? Серьезней некуда. Правда, похоже, с чувством реальности у этого человека действительно большие проблемы. им какая разница, этим лидерам? Думаешь, они вообще представляют себе эти нормы и какими усилиями они даются? «Помню, в годы моей молодости был у нас один такой комсорг. Только языком трепать умел. Речи толкал, заслушаешься. Поэтому его все по партийной линии продвигали. Ни дня толком не проработал на производстве. А как человек, признаться, дрянь был, по головам шел. Этот Петров мне его прямо сейчас явно напомнил. Фамилия у него еще была такая смешная». М-м. Фабула нового истории в звуке.